Глава 9. Нашествие врага. Утром собрал перед палаткой Хада, Лара, Рага и Бара. Запыхавшись, подбежал Ара, немного опоздав. В стороне на корточках сидело еще около десяти лесорубов, вооруженных каменными топорами. Сегодня планировалось рубить лес для перекрытия крыши. Был соблазн порубить пальмы, они рубятся легче, стволы ровные, без ветвей и сучков. Но пальмы были нашим стратегическим запасом пищи, снабжая нас финиками для еды и огромными перистыми листьями. Только я открыл рот, чтобы распределить роли, как услышал топот. Топот? Я не поверил своим ушам. Но это был дробный топот. Несколько секунд спустя из-за пальм с южной стороны показалась лошадь, сопровождаемая жеребенком. Лошадь неслась, не разбирая дороги. Из ее открытой пасти клочьями падала пена. Налетев на бревно, лежавшее в стороне от нас, она перекувыркнулась через голову, поднимая пыль и жалобно заржала, пытаясь встать на ноги. Мои дикари в момент разбежались или попрятались за палаткой. Жеребенок ткнулся мордой в мать, подталкивая ее. Лошадь снова заржала, попыталась встать. Ей это почти удалось. Но в последний момент ее ноги подогнулись, и она упала на бок. Весь зад лошади был в крови. Тоненькой струйкой кровь стекала на песок, из рваной раны на правой ляжке. Я не успел подойти к ней, как услышал собачий или волчий вой и поскуливание. Из-за пальм выскочила стая собак, которая стала тормозить, увидев множество непонятных двуногих существ. Задние ряды напирали, передние огрызались. Началась была небольшая свара, но быстро закончилась. Собаки уселись среди пальм примерно на расстоянии ста метров. Слышались тявканье и завывание, но напасть они не решались. Это были собаки, а не волки. Они были рыжевато-серой окраски, размерами не больше средних дворняжек. Маленькие острые уши стояли торчком, хвосты были короткие и тонкие. Они тявкали, как лисицы скулили и завывали, поднимая острые мордочки к небу. Лошадь хрипела, судорожно подергивая ногами. Удивительно, что ей удалось так пробежать, имея такие раны. С собаками разберусь позже. А сейчас главное не упустить жеребенка, которому от силы было несколько месяцев. Зайдя ему за спину, я бросился и схватил его за шею. Испуганный жеребенок рванулся и потащил меня по песку в сторону моря. Вися на шее у животного, я истошно кричал своим, чтобы помогли мне. Но даже страх перед Макса не дал смелости дикарям наброситься на жеребенка, пока он сам не свалился, завязнув копытами в песке. Когда мы упали, хорошо, что не на меня, мои соплеменники очнулись и навалились всем скопом, прижимая жеребенка к песку. Пока они его удерживали, я сбегал в палатку и принес веревки, которыми опутал ноги животного. Он истошно заржал, ему ответила умирающая мать, тщетно скребя копытами по песку в попытке подняться. Подойдя к лошади, перерезал ей горло. Кровь хлынула на песок, и, словно почувствовав ее запах, многоголосо завыли собаки. Лошадь захрипела и затихла. Я не знал, что делать с жеребенком. Загон для ягнят для него показался хлипким. Если начнет бесноваться, разнесет но и держать его связанный мне вариант решил рискнуть может наличие животных его успокоит общими усилиями поставил его на ноги частично распутав веревки придерживая за хвост гриву и шею повели в загон Жеребенок устал от долгого бега от сопротивления и шел покорно несколько собак видя что жертва уходит рванулись вперед но струсили и вернулись обратно с ними что то надо было делать если мы это идем они просто съедят лошадь остался у палатки кликнув на подмогу лара послал за гау нашим самым метким лучником. собаки крутились на месте но дистанцию не разрывали однако и уходить не собирались возможно им просто не встречались двуногие звери и запах костров их тоже сдерживал поручил троим охотникам освеживать лошадь мясо и шкуру отнести женщинам парни деловито принялись за работу бросая взгляды то на меня то в сторону собак. Прибежал Гау. Теперь нас было трое лучников и пять лесорубов, вооруженных каменными топорами. Гау, попадешь в собаку? Показываю в направлении стаи. Мой мастер лука снимает лук с плеча и накладывает стрелу. Около десятка собак находятся поближе, либо самые сильные, либо самые глупые. Гау целится долго, дважды опуская и снова натягивая тетиву. Наконец он выпускает стрелу. И раздается виск. Одна из собак пытается вырвать стрелу из бока, отчаянно крутясь на месте. Ее товарки, привлеченные запахом крови, накидываются на нее. Слышится отчаянный виск. И раненая псина исчезает под клубком тел. Воспользовавшись столпотворением, мы подбегаем чуть ближе. И почти синхронно выпускаем три стрелы. Снова виск и рычание. И очередные раненые становятся пищей для собак. Мы успеваем выпустить еще по две стрелы, прежде чем собаки понимают опасность и с визгом отбегают на безопасное расстояние, оставляя около десятка полусъеденных трупов. С моего места я насчитываю не меньше полусотни. Точное число узнать трудно, животные постоянно перемещаются. Когда наступит ночь, хищники окажутся в выигрышном положении с учетом особенностей ночного зрения. Радует хотя бы то, что собаки не стали обходить поселение и нападать со стороны леса. Они по-прежнему кучкуются на побережье с южной стороны, со стороны степи. Ждать ночи нельзя. Надо самим атаковать и разобраться с непрошенными гостями. Посылаю за остальными лучниками. Основная масса племени разбежалась по хижинам. Через десять минут подходят Зик, Бар и Ара. С Хадом подходят мои копейщики. Их ровно десять. Собрав свое войско, объявляю диспозицию. «Впереди идут воины с копьями. Если собаки атакуют, выставляйте копья, не давайте себя укусить. Лучники стреляют между воинов с копьями. Стрелять только наверняка, у нас не так много стрел». Ара и Хат дополнительно переводят мои слова. Не все воины хорошо понимают русский язык. «Беру свой пистолет. Один дробовой патрон меняю на сигнальный. Как ни жалко патронов». Но если собаки атакуют сплошной массой, нам грозят увечья и, возможно, гибель. Первые 50 метров мы прошли без проблем, но дальше нас заметили, и угрожающее рычание было своего рода предостережением. Я не мог понять этих собак. Видя гибель своих товарок, они не убежали. Это противоречило поведению животных, которые обычно убегают от более сильного соперника. Мы дошли до трупов ранее убитых собак. «Соберите стрелы!» лучников не пришлось подстегивать. однако две стрелы оказались сломаны а еще у двух наконечники остались в телах чуть позже их надо вытащить каждый наконечник на вес золота в этот раз нам удалось выстрелить только раз стая сорвалась с места и отбежав метров на двести остановилась на месте остались убитыми три собаки и еще две раненые убежали со стаей впрочем прожили они совсем недолго Больше приблизиться собаки нам не дали. Как только расстояние сокращалось до ста метров, стая дружно отбегала и снова усаживалась на землю. После трех бесплодных попыток мы прекратили это бесполезное преследование и вернулись, собрав свои стрелы. Пришло время обеда. Пока мы принимали пищу, стая снова вернулась и расположилась под пальмами. Я пытался придумать, как покончить с ними, но удачные мысли не приходили. Стоило нам сократить дистанцию, как собаки ее мгновенно увеличивали. Но и нападать они не спешили, явно дожидаясь ночи. С приближением сумерек распорядился обложить кострами периметр лагеря с двух сторон, с которых можно было ожидать нападения. Периодически в круг света попадали одиночные смельчаки, которые тут же исчезали в темноте, не дожидаясь стрелы. Я послал Хада, чтобы и собрал всех женщин и детей в нескольких хижинах, стоявших ближе к палатке. Практически все мужчины были рядом со мной. Мы не могли сжечь столько костров всю ночь. Никакого хвороста не хватило бы поддерживать огонь в тридцати кострах целую ночь. Отослал десяток мужчин во главе с Ларом и Хадом, чтобы охраняли хижины с женщинами и детьми, если животные прорвутся. Костры прогорали. Свет, отбрасываемый ими, уменьшался. В темноте мелькали горящие красным огнем глаза хищников. Время нападения неумолимо приближалось внимание скоро собаки нападут нельзя убегать нельзя им показывать спину они слабые мы сильные убивайте их как можете помогайте друг другу рак ара переведите им что убегать нельзя все равно от них не убежать оба моих переводчика повторили слова я не боялся что мои воины убегут но в том что они нарушат строй не сомневался напряженно всматриваюсь в темноту пытаясь обнаружить врага все ближе слышно рычание. Слева, справа, прямо перед нами мелькают огоньки глаз на расстоянии 30-40 метров. Собаки тихо берут нас в кольцо, не вырываясь вперед. Как назло, ночь безлунная, темнота хоть выколи глаз. Одинокий вой, прозвучавший слева и впереди, был сигналом к атаке. И сразу темнота взорвалась рычанием и шелестом лап по песку. Пес вынырнул из темноты прямо передо мной, и уже в прыжке я достал его мачете, практически перерубив шею. И сразу следом посыпались новые животные. Теперь тишины не было совсем. Слышался виск собак, рычанья и крики людей. «Дикарь рядом со мной принял пса прямо на копье». Не успел он освободить копье, как вторая собака вцепилась ему в руку. Я проткнул ей брюхо мачете, и она покатилась на песок, визжа. Не заметил ту, которая вцепилась мне в ногу выше колена. Вскрикнув от боли, ударил ее по голове рукояткой пистолета и почти сразу наотмашь мачете. Крики, рычанье и виски теперь неслись со всех сторон. Собак было много, но и нас было немало. Часть собак прорвалась в сторону хижины. С той стороны донеслись визг рычания, сопровождаемые криками людей. Дальше медлить было нельзя. Выстрелил сигнальной ракетой в небо. На целых двадцать секунд поле боя осветилось, и лучники успели собрать свою жатву. У этой стаи был вожак. Огромный черный пес, практически вдвое больше нападавших. Он стоял около пальмы в двадцати метрах и наблюдал. Наши глаза встретились. Я тут же послал заряд картечи. Вожак визгнул и мгновенно скрылся в темноте за пальмами. Оттуда донесся его вой. Все собаки мгновенно последовали за ним в темноту. Минуту спустя вой послышался еще раз. Теперь он звучал довольно далеко. Выхватив горящий сук из одного костра, который еще не погас, обследовал место, где находился вожак во время выстрела. Я не промахнулся. Цепочка бурых пятен отчетливо виднелась на песке, поднеся огонь смотрел свою левую ногу клыки прокусили мышцы, движение отдавалось болью, кожа была содрана, но кровотечения не было. Я вовремя успел ударить хищника. Вернулся к своим и высоко поднял сук. Двое копейщиков сидели на песке, зажимая раны. Один был мертв. Скорее всего, он побежал и упал. Горло было прокушено и разорвано. Поднеся факел к лицу, я узнал его. Это был тот самый охотник, что сломал ногу. Я его тогда поставил на ноги, но, возможно, хромота и сыграла для него роковую роль. «Разожги огонь!» — дал указание Рагу и поспешил в хижину, где оборону держали Лар и Хат. У них был всего один покусанный. Собаки в хижины не прорвались. «Макс, все хорошо!» — окликнула меня Нелл, которую я также отправил в хижины. «Иди сюда, моя прелесть!» Я нежно прижал свою девочку к груди. Женщины и дети выбирались из пяти хижин, Где и сидели, набитые, как сельди в бочке. Можете и выходить. Собаки больше не вернутся. Разрешил я людям. По дороге к хижинам успел увидеть не меньше пятнадцати трупов. Стая уменьшилась как минимум вдвое, и вожак ранен. С такими потерями даже животные не рискнут повторить атаку. Надо было осмотреть раненых. Все, что я мог сделать, это промокнуть раны спиртом, но двоим сильно покусанным пришлось наложить швы. Когда закончил, плечи, шея и спина ныли от усталости. Хат, организуй дозорных на всякий случай. Распорядился я, прежде чем уйти в палатку, сопровождаемый нал. Надо будет построить стену и сделать ворота, изолироваться от непрошенных гостей с южной стороны. Была последняя мысль, прежде чем провалился в сон. Утром проснулся очень рано, племя только просыпалось. Теперь при свете восходящего солнца были видны истинные масштабы ночной битвы. Двадцать один труп собаки, не считая тех, что мы убили еще до ночной атаки. Проснувшиеся дикарей подходили, и вскоре около меня собралась внушительная толпа. С трупами надо было что-то делать. Шкура могла пригодиться для обуви или на нарукавников стрелкам. Лар, Хат, пусть люди снимают шкуры с собак, а сами трупы несут и выбрасывают в море. Отрывисто прозвучали указания, и практически все мужчины приступили к работе. «Бар, Гау, соберите все наши стрелы и вытащите наконечники из собак. Если пропадет хоть один, я буду недоволен». Оба парня бегом бросились выполнять задание. Если суммировать всех убитых собак, получалось, что 30 мы уничтожили. Половину или чуть больше половины стаи. С такими потерями собаки вряд ли рискнут вернуться к странным двуногим зверям. Пока люди были заняты работой, пошел к загону проведать жеребенка. У ограды загона лежала большая куча пожухлой прошлогодней травы, собранной детьми. Взял солидный пучок, чтобы угостить пленника. Ягнята подбежали к ограде сразу. Жеребенок косился и фыркал, но спустя пару минут также подошел и начал есть. В одном месте ограда немного пострадала, видимо, он пытался вырваться на волю. Подозвав ближайшего к себе аборигена, поручил укрепить слабое место. Пройдет не меньше двух лет, прежде чем он станет взрослой лошадью, и его можно будет использовать как ездовое животное. Смущали размеры его матери. Она была заметно мельче размеров лошадей, виденных мной в фильмах. Жеребенок немного привык ко мне и уже брал траву без опаски, подергивая ушами. Надо будет сделать более просторный и крепкий загон. У меня родилась мысль попробовать поймать еще лошадей». Дикари не понимали, почему мы не едим ягнет. Только строжайшее предупреждение, что Макса убьет небесным огнем того, кто осмелится убить животных, сдерживало их хищнические инстинкты. Вернулся к побережью. Уже около десятка собачьих трупов было выброшено, привлекая стайки рыб, хорошо видимых в прозрачной воде. Один из трупов застрял между камнями на мелководье. Хотел спихнуть его в глубину когда в голову пришла мысль при виде треугольных плавников, рассекающих воду. «Если удастся убить акулу, ее жир также прекрасно подходит для светильников!» Позвал рага, который набил руку на добычу рыбы копьем и объяснил задачу. Несколько акул, разогнав мелких рыбешек, активно пировали. Собачьи трупики взлетали из воды, когда акулы, отрывая часть, резко двигали челюстью вверх. Один из наконечников копья, сделанных рамом, был с дефектом. У него получился крючок, превращая его в гарпун. Рам сразу хотел перековать, но я запретил. Сейчас к древку этого гарпуна рак привязывал веревку. Я также вооружился копьем и расположился на камне, что практически нависал над трупиком, болтавшимся в воде. Камни мешали ему уплыть в море. Акулы, между тем, быстро покончили с собаками и рассекали воду поблизости, словно ожидали добавки. Запретил пока выкидывать трупы. Несколько раз крупная акула пыталась дотянуться до трупа собаки, но камни ей мешали. Голодная акула разогналась и проскочила преграду из камней, частично застряв на них брюхом. В этот момент я силой вонзил свое копье сверху вниз, которое вошло в тело акулы рядом с треугольным плавником. Зайдя по пояс в воду, Рак, ударив практически в упор, насквозь проткнул акулу своим гарпуном в области жабр. «Тащите быстрее!» — заорал я, спрыгивая с камня и выбегая на берег. Схватившись за веревку, около десятка мужчин несколькими рывками вытянули акулу на берег, пока ошеломленный хищник не успел оказать сопротивление. По песку ее тащить было трудно. Акула пришла в себя и активно сопротивлялась, изгибаясь всем телом. Мы оттащили ее метров на пять. Теперь главное не пускать ее в воду и добить. Дважды Раг наносил удары, но в сердце попал лишь на третий раз. Акула прекратила сопротивление, но даже с пронзенным сердцем она умирала несколько минут. Раг имел опыт разделки кита, акула была поручена ему. С учетом отсутствия ледника, жир надо было перетопить и разлить в горшки, чтобы не испортился. Оставшиеся собачьи трупы побросали в море на радость акулам. Я наблюдал, как Рак начал разделку акулы, вспоров ей желудок и выпуская внутренности. На нашем побережье начинало смердеть от собачьих трупов и запаха акульих внутренностей. Рак запустил руку в акулей желудок и что-то вытащил, несколько минут это рассматривал, затем побежал к воде и несколько минут интенсивно споласкивал и мыл в море, пока не поднялся. Когда он приближался, я уже понял, что его находка важна. В руках его было что-то размером с человеческую голову, и оно бликовало. Когда он подошел и протянул мне находку, из меня вышибло дух. Рак держал летный шлем пилота-самолета с очками и куском кислородной трубки образца времен Второй мировой войны. Я взял в руки и начал рассматривать. Содержимое его желудка не успело его испортить, и шлем выглядел неплохо. Перевернув его, с внутренней стороны увидел полустертую надпись по окантовке шлема «Чарльз Кэрол Тейлор».